«Ну что это за цифра такая, 20%. процентов? Просто крахоборство какое-то. Я понимаю, что за тридцать вас бы живьем сожрали, но уж 25 то заложить можно было бы». Вит расхохотался, а, отсмеявшись, спросил. «Значит, если я добавлю еще минус пять процентов, ваша полная поддержка мне обеспечена?» «Разумеется, нет», — покачал головой я. «По крайней мере, пока не прояснятся два чрезвычайно интересующих меня вопроса. Первый.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 За его окружением я присмотрю и за тем, чтобы деньги не шли на откровенную дурость тоже. По рукам? Ладно, вздохнул Витте. Попробуем. А что за проект активных учений, про который мне на днях говорила Мария Федоровна? Ну, махнул рукой я, да вот захотелось в войну поиграть немножко. Почему бы и нет, если за счет? Расходы тут небольшие, да и его высочество не против их вам потом косвенно возместить. Косвенно? Косвенно?